Глава пятая. 865 год. 22 мая. Пролив Карпатос. Объединенный флот шел заранее оговоренным ордером. Впереди три дракара на приличном удалении друг от друга выступали и разведкой, и авангардом слева и справа от основного ордера под два драккара, идущие с таким же удалением, дабы обеспечить фланговое охранение и избежать ненужных сюрпризов. Впереди ордера флота, точнее, практически неупорядоченной толпы кораблей, двигались джонки Ярослава, за ними драккары викингов и славян. И только в самом конце греческий флот, точнее, ромейский но выставленный он был практически исключительно греками. Василев свои корабли так и оставил при Константинополе. Они лишь проводили Ярослава с союзниками в добрый путь и вернулись в столицу, из-за чего Византия была представлена только домом саранта с его союзниками. И расположились они в хвосте ордера неспроста. Такая особенность была обусловлена тем что последние полвека византийцы побаивались арабов, которые регулярно их били на море. Вот и держались в тени своих более дерзких союзников. Ярослав уже, по положению и статусу надлежало скакать впереди на белом коне, что и определило положение викингов посередине. О том, что халифат в курсе операции, наш герой был абсолютно уверен. Наблюдателей за прохождением объединенного флота на Азиатском берегу находилось ничуть не меньше, чем на Европейском, что позволяло надеяться на попытку халифата заблокировать прохождение кораблей на юг, прямо в море. Отправили голубя с весточкой и довольно. Центром судостроения халифата были Сирия и Тунис, куда свозили древесину с гор Ливана и ткани из Египта. Ничего нового арабы выдумывать не стали просто копировали византийские дроманы тех лет и старались построить их побольше. Дроман середины IX века представлял собой прямое эволюционное развитие античной либурны, став в дальнейшем прототипом для классической средиземноморской галеры. Корпус его теперь строился по скелетной технологии с довольно мощным набором вместо старой еще античной конструкции подводный таран заменили надводным шпироном, облегчающим абордаж, а полные обводы давали небольшую осадку и позволяли входить даже в мелкие реки и на отмели и там приставать к необорудованному берегу. Бой велся в те годы на Средиземном море точно так же, как и на Северном. Корабли сближались, сваливались бортами и начинался абордаж. Стрелковый бой был минимальным потому что почти вся команда была гребцами, укрытыми замочными бортами и фальшбортами, а иной раз и дополнительными навесными щитами, из-за чего команда получалась малоуязвима для обстрела из луков, во всяком случае при ведении его с таких же низкобортных кораблей. Да, какой-то обстрел при сближении проводился, это совершенно безусловно, но он не являлся самоцелью и был больше формальностью, а потому не отличался какой-то особенной эффективностью или интенсивностью. Метательные машины, типичные для античности, тоже в ходу не были, за исключением сифонов, примитивных огнеметов, которые ставились на византийские дроманы, но далеко не всегда. Как правило, они применялись эпизодически и очень ограниченно, так как представляли в повседневном обиходе большую угрозу для собственных экипажей. В середине IX века они были уже известны и арабам, но в широкую практику не вошли из-за большой опасности, что несли для своих же кораблей. Так что выходило, и на Северном, и на Средиземном морях корабли викингов, византийцев и арабов не только отличались схожей тактикой боя, но и имели близкие характеристики. Конечно, не лоб в лоб, повторяя друг друга. Нет. Те же викинги держались прямого паруса, в то время как византийцы с арабами использовали практически исключительно латинский. И таких нюансов хватало. Но в целом это были корабли одного ранга и близких свойств, размеров и тактических решений. Почему Ярослав выбрал пролив Карпатос? Потому что Крит был в те времена центром арабского пиратства, точно так же, как Болярские острова из-за чего ближайшие к ним проливы, такие как Касос или Антидиктира, были крайне опасным местом. Не то чтобы Ярослав их серьезно опасался, но ввязываться в борьбу с пиратами значит потерять время и утратить инициативу. Сколько эта борьба продлится? Вдруг от Туниса халифат подтянет еще один флот? Да и затягивать поход он не хотел, опасаясь оставить свою крохотную державу надолго без армии. Впрочем, стягивать все силы на себя он не желал. Вот и пошел восточнее, что оказалось крайне предсказуемо. Навстречу флоту нашего героя выступили корабли халифата, вышедшие со своих баз в Сирии. Голубиная почта успела. А учитывая высочайшую боевую готовность, в которой сидел весь флот в ожидании нападения, медлить ребята не стали. Арабские дроманы шли с широким фронтом. И их было заметно больше, чем кораблей у Ярослава, всех вместе, и тех, на которых шли викинги и славяне и греки, что породило изрядное волнение в рядах союзников. Понимая, что он в шаге от грандиозного поражения, наш герой поднял на мачте сигнал в атаку и двинулся вперед. За ним пошли только его джонки, забитые легионерами. Остальные отстали». Даже викинги, впечатленные силой неприятеля, не оторвались и побежали, а просто дали возможность Ярославу вырваться вперед. Греки также в бой не рвались. Они за линию Крит-Родос практически носа не совали. Слишком уже много кораблей было у халифата. И слишком часто это приводило Византию к поражению. Поэтому хоть и не подались в бега, но уже лыжи стали энергично намыливать. Местные корабли атакуя разворачивались с широким фронтом. Русские же джонки встали в колонну с достаточно малым интервалом между ними. На первых пяти кораблях находились сагитарии легиона, по 20 стрелков на корабль. Фундиторы и матиарии были распределены более равномерно. Легионеры же получили не подсумки с плюмбатами или пилумы, а обычные с улицы. Их Ярослав делал много. Сюзи ему делал, для чего даже пришлось изготовить специальную оснастку, дабы, как наконечники для стрел, обжимать ручным прессом наконечники для легких сулиц. Просто струганная палка в прорезь, который вставлялся черешок наконечника и обматывался бечевкой. Получалось просто и сердито, а главное, если метать такую сулицу сверху вниз, да почти в упор то эффект хоть и был не такой, как от пилума, но тоже прилично прикладывало. Щит викинга такой подарок не держал совершенно. Кроме того, на первых семи кораблях были варяги со своими двуручными топорами, по десятку бойцов, тем еще аргументом для тех, кто лез на абордаж. Так и пошли, оторвавшись от основного ордера и подняв все паруса, чтобы набрать как можно большую скорость. Приманка оказалась очень вкусной и сочной, из-за чего флот Халифата устремился к ней, нарушая всякий порядок. Начались даже первые столкновения. Пока без последствий, но эта куча мала усилила и без того избыточный бардак во флоте Халифата, вызванная огромным скоплением судов, намного превышающим всякие возможности по управлению флота тех лет. Ярослав шел на флагмане, первым в своей атакующей колонне. Он стоял на носу и внимательно следил за приближающимися противниками. И вот, когда дистанция оказалась подходящей, он дал отмашку, и сагитарии, подпалив паклю на своих стрелах, дали залп по кораблям. Не тем, что шли первыми, а за ними. В этот раз они магазины не использовали, благо, что их установка и демонтаж были делом 40 секунд. Два хомута да плотная обмотка бечевкой с фиксацией ее в зажим. Залп. Еще залп. кой где на кораблях противника начался пожар. Прямо в встал потворение, норовя превратиться в большую трагедию. Ведь корабли, на которых вспыхивал огонь, теряли ход и начинали заниматься тушением пожара. А идущие следом коллеги по опасному бизнесу с ходу влетали в своих затормозивших товарищей из-за чего огонь перекидывался и на них. Не всегда, но именно такой была задумка Ярослава. Вместе с луками огонь открыли и фундиторы, начав забрасывать флот халифата спецбоеприпасами. Ими были совсем небольшие беконической формы керамические горшочки, в которых был залит древесный спирт. Горловина же затыкалась небольшим фитилем, который пропитывался предварительно селитрой. Именно селитрой. Чем-то необычным она не была в древнем мире и употреблялась для различных военных нужд с античности, обычно в составе различных огненных смесей. Но не суть. Главное, что достать ее через купцов оказалось не так сложно, тем более, что для пропитки фитилей ее требовалось совсем немного. Фундиторы укладывали такой снаряд в петлю своей фустебулы, им его поджигали, И они метали этот горшочек в тот или иной корабль, более-менее удаленный от их собственного. Так чтобы в самую гущу. Тонкостенный керамический горшочек разбивался, ударившись о дерево. древесный спирт выплескивался и вспыхивал, подожженный от искр или даже открытого огня фитиля. И, в свою очередь, подпаливал деготь, каковым были пропитаны корабельные доски. Да и вообще все на кораблях в эту эпоху. Однако сближение продолжалось. Какие-то корабли прорывались почти в упор и пытались идти на абордаж. Но их встречали залпами с улиц, бросаемых с высоких бортов русских джонок, и ударами топоров, ежели кто-то пытался забраться наверх. Так называемые «кошки» в морской обиход еще не вошли, а штурмовых лестниц у них не было. Поэтому взятие на абордаж таких высокобортных кораблей представляло немалую сложность тем более под столь губительным обстрелом дротиками, каковым нападающие их подвергали. При этом русские джонки шли под парусом и набрав скорость, что позволяло им безболезненно сближаться с противником и ломать ему весла раз за разом. Впрочем, колонну корабль Ярослава держали. Их командиры и экипажи вполне отчетливо понимали, что, оставшись в одиночку, они не выживут да и остановившись тоже, поэтому держались и колонны, и скорости, не пытаясь геройствовать. Тем же кораблям халифа, что проскакивали за последним, двенадцатым мателотом кидали с высокого борта прощальный подарок – керамическую гранату со спиртом, большую, ту, что применяли в анаграх. Учитывая потери в личном составе, тот еще подарок. Ведь много спирта давало много огня, быстрого огня, который иной раз вспыхивал целой стеной. Да, такой огонь легко заливался водой, если получалось. Но в той давке и суете подобными делами заниматься не всегда было возможно. Рогнар стоял на своем корабле и смотрел каким-то безумным взглядом на происходящее. Корабли этого странного рамейца шли сквозь фолота рабов, как раскаленный нож сквозь масло а по обе стороны от них всё начинало полыхать огнем. Казалось, будто на противников Ярослава не сходил небесный огонь, поражая их за дерзость. Византийцы, что также пораженные наблюдали за происходящим, тоже не верили своим глазам, и молились, и крестились, и вообще всем видом своим выражали рефлексии. Не может же быть, чтобы язычнику так благоволили боги. Да, именно боги, а не Всевышний. Ибо о том, какой ереси придерживался Ярослав, все они уже знали. То не являлось никаким секретом в Византии в силу определенных обстоятельств. Первым не выдержал Ивар. Он что-то закричал, призывая своих людей к бою. И почти сразу взревела толпа викингов, покрывая море воинственными кличами. Не только бойцы Ивара, все. Столь явное благословение небес воодушевило викингов чрезвычайно, как бы не в большей степени, чем пробило мораль сирийскому флоту халифата. Викинги налегли на весла и устремились вперед. Ни рогнар, ни Бьерн, ни других предводителей более не управляли процессом. Не решились бы, против взрывевшей толпы только безумец бы решился выступить. Поэтому они с головой погрузились в все действия, постаравшись набить как можно больше фрагов, пока небеса наблюдали за ними. За ними двинулись и греки. Они, конечно, не впали, как викинги, в массовое боевое безумие, но были тоже очень сильно воодушевлены. И вывести их теперь из этого оголтелого раша не было никакой возможности. Никто бы просто не понял, не оценил и не согласился. Победа ведь, вот она, протяни и возьми. После стольких лет боли, после стольких поражений. Ярослав же шел своей эскадрой сквозь бушующее море кораблей халифата и разил, разил, разил прошел сквозь этот флот и развернулся, начав продвигаться вдоль фланга, отсекая основной массе кораблей отступления на юго-восток. Увидев, что греки и викинги пошли в атаку, он прекратил стрелять зажигательными боеприпасами, перейдя на средства психологического действия. В частности, стрелы он начал применять со свистящими насадками, а прачники перешли с горшочков с зажигательной смесью на едкие дымовые составы куда менее эффективные, но вполне пригодные для деморализации противника, который и так уже поплыл. И была бойня. Викинги, как показал поход Бьорна Железнобокова, на голову превосходили войска халифата при столкновении лоб в лоб на равных, прежде всего по боевому духу. Снаряжение же их было сопоставимо. Сами же викинги в силу рациона и климата вырастали крупнее, что в совокупности и решал исход боевых столкновений. Сложно спорить с тем, кто крупнее и, как правило, сильнее тебя. Так еще и прет на тебя с топором в руке, мечтая отправиться в Вальхаллу. Да, мусульман может ожидать рай после смерти с прекрасными гуриями, но в рай у них попасть не так просто». А тут главное – умереть в бою, проявив себя достойным того, чтобы великий бог Один прислал валькирий для приглашения тебя в свою небесную дружину. И это в обычных условиях. А тут викинги попёрли вперёд с такой чудовищной дурью, видя, что небеса на их стороне, и сдержать их натиск оказалось просто невозможно. Каждый из них стремился доказать небесам, что достоин Вальхаллы. Каждый из них рвался вперед, без страха и какой-то безумной радостью и лютым весельем. Греки такой лихостью, конечно, не отличались, но их воодушевление тоже очень сильно сказалось на их боеспособности. Поэтому, навалившись на западный фланг сирийского флота халифата, они его смяли без особого труда и до вечера преследовали. Но там кто-то сумел уйти. От викингов же не ушел никто. Так сложилось, что Ярослав именно этот фланг решил окучивать, поэтому корабли халифата шуганулись от этих морских чудовищ, то есть русских джонок, и нарывались аккуратно на викингов, где и гибли, принятые со всей теплотой и радушием. «Бойня, просто бойня», – тихо произнес Ярослав на закате глядя на это качающееся на легкой волне поле кораблей. Загоревшиеся дроманы арабов уже давно утонули либо потухли, остальные же представляли собой жуткое зрелище. Арабские корабли были очищены от людей по старому обычаю викингов, то есть все, кто на них находился, были убиты. Эти впавшие в боевое безумие германцы просто не брали пленных, принося их жизнь в жертву своим богам. Да и зачем они им? Сарабов выкуп им все равно не взять. Между безвольно дрейфующих судов плавали редкие тела умерших, какие-то обломки, бочки и прочий мусор, вывалившийся с утонувших кораблей. А на самих судах шел сбор трофеев, трупов и вообще. И викинги, и греки самым энергичным образом потрошили все, что могли, снимая кольца, кольчуги и прочие полезные вещи. Спешили, потому что утром флот двинется дальше. Ярослав и его люди в этом веселье не принимали участия. Свою долю им все равно выделят, согласно уговору. Обманут, конечно, обязательно обманут, но что-то ему все равно перепадет а много с этих морячков ему и не требовалось, ведь он шел в этот поход совсем не за этими трофеями. Так зачем набивать свои корабли всем этим барахлом? Так что, убрав паруса, Ярослав расположил людей на отдых. Завтра будет новый день, и кто знает, что он принесет. Может быть, подойдет флот халифата из Туниса или критские пираты. Все эти грабежи хороши но слишком же опасны в сложившихся обстоятельствах